Может, как раз по поводу смеси, но Колю Санчука спасла дворничиха. Современного дворника трудно признать сразу, так как он редко ходит с метлой, но громкий неприятный голос, коммунальный напор у них остался прежний знакомый. «Опять эти псы напали на девчонку!» — крикнула она, — Будто находилась сейчас на крыше девятиэтажного дома, а не в двух шагах. «Я уже говорила, говорила, я уже звонила, звонила, им хоть кол на голове тиши. Никаких результатов. Что я сама буду за две тысячи рублей ловить этих зверюк? Делать мне больше нечего. У меня и так шесть подъездов и три мусоропровода». «А я вас узнала. Вы из милиции. К нам в жилконтору приходили на днях. Не нашли еще убийцу?» «Здравствуйте», — решил поздороваться Корнилов, раз уж их опознали. «Вы вот говорите опять. Значит, собаки уже нападали на девушку?» «Прошлый раз не нападали», — ответила дворничиха. В тот раз они одну укусили. Вон из того подъезда девчонка. Да не туда смотрите, правее, где мешки со строительным мусором валяются. Девчонка, прямо скажу, нехорошая. С парнями, с пивом, с сигаретами. Мне грубит постоянно. Но бог он шельму метит. Стреляй в кусты, бог виноватого сыщет, подхватил Санчук. И тоже зажмурился, как от удара сверху по темечку. Не хотите, как хотите, злорадно заметил Корнилов. Еще один сотрудник уголовного розыска остался сегодня без спонсорского обеда. И здорово ее покусали. Ну, куртку порвали джинсовую, вот тут сзади. Когда дворничиха показала, в каком месте. Пострадала покусанная, Корнилов и Санчук переглянулись. «Быть этого не может», — сказал Михаил. «Версия как версия», — возразил Санчук, — «не лучше и не хуже других». «А вы не подскажете, где у этих собак логово, то есть где они ночуют?» Обратился он к дворничихе. «Да вон, промеж гаражей». Дворничиха по-ленински вытянула руку и убежденно продолжила. «Право на гаражи имеют инвалиды. Инвалиды давно померли, а в гаражах теперь стоят иномарки. Разве это дело? Я уже говорила, говорила, я уже звонила и звонила, им хоть кол на голове тиши». Милиционеры направились к незаконным гаражам, А вслед им смотрели еще не отговорившая дворничиха и уже успевшая разочароваться в жизни, по крайней мере на сегодняшний день, девушка с зонтиком и спортивной сумкой. Гаражи были разные по строительному исполнению, поэтому щели между ними были тоже различны. К внутренней хорошо скрываемой радости оперативника Санчука Ни в один из этих промежутков он пролезть не мог. «Можешь не надуваться!»